Поднимаете решетку, и тут же опускается мост. Дайте-ка осмотреться. Здесь должны быть два рычага. Их надо побыстрее освободить из зажимов, а дальше все пойдет как по маслу. Пока он с помощью двух крепких парней тянул за цепи, Уолтер не сводил взгляда с внутреннего прохода. Там в полной готовности усилил расположились два лучника. Успеют ли они опустить мост до того, как прозвучит сигнал тревоги? Огромный замок пока выглядел таким мирным. Олтер слышал поскрипывание и грохот цепей и тихие приказания Хэри. Потом Хэри повысил голос, и Олтер подумал: "Они не сумеют опустить мост" и мы окажемся здесь в ловушке и погибнем, как крыс. Их присутствие могли обнаружить с минуты на минуту. Все, наконец, выдохнул Хэрри. Уолтер оглянулся и увидел, что мост начинает двигаться, и острые зубцы в основании подъемной решетки уже поднялись на несколько футов. Мост опускался, и вокруг разносился скрежет металла. Хери прополз под решёткой и выбежал на опускающийся мост, чтобы под его весом он двигался побыстрее. Хери сразу открыл ворота укреплённой башни и олтору увидел, как он схватил горн, висевший у него на поясе. Развучали два резких сигнала, и юноша бросился к внутреннему проходу чтобы если понадобится оказать посильную помощь расположившимся там лучникам. Один из них показал на огонь, появившийся в главной укреплённой башне кипе. Кип центральная хорошо укреплённая башня средневекового замка. Слишком поздно, охмыльнулся лучник, доставая крепкую стрелу из колчана. Через 2 минуты здесь будет множество наших людей замок наш, и мы должны благодарить за это тебя, сэр, студент. Вокруг раздолищ реки Святой Георг, и по мосту затопали сотни бегущих ног. Олт оглянулся и увидел, что впереди всех мучится Тристрам. Он набегу подбрасывал в воздух и снова ловил большой лук. В следующем мгновении открылась дверь кипа И оттуда выскочили солдаты замка. Они на ходу прилаживали кольчуги, а некоторые даже протирали глаза. Один из лучников поднял лук и быстро прицелился. "Нет, нет", закричал Уолтер. "Когда они нас увидят, то сдадутся без боя". Он опоздал. Лук зазвенел, и стрела, пролетев небольшое расстояние, вонзилась солдату в шею. Солдат пытался пробежать через двор, но сила удара откинула его назад. В секунду он покачивался на каблуках, а потом рухнул на землю, неловко подвернув одну ногу. Из шеи прямо в небо торчала стрела. Он даже не почувствовал, что его сразило, похвастался удачливый стрелок, доставая другую стрелу из колчана. Ребята, это был хороший выстрел. Я там стил за бедного Марка Гитенга, моего родственника, которому пришлось плясать в воздухе по приказу мерзкой вдовы. Второго выстрела уже не последовало, потому что вокруг бесновались и громко орали люди с чёрными лицами.